Потом в атагу собрал, стал купеческие караваны охранять. Потом сам к торговле приохотился. Заладилось у меня. Вот тебе и весь сказ. Следом он обратился к Василисе. И Анну затянуло в круговорот, когда радостных, когда печальных. А помнишь? Воспоминания Матвея и Василисы продлились до полдника. А потом после у Анны, наконец, появилась возможность расспросить гостеприимного хозяина. — А с Иваном Мельниковым вы давно знакомы? — Давно? Да только сказать, что, как свои пять пальцев знаю, не могу. Только одно могу сказать, что повезло Лыкову с ним. — А может, наоборот, Мельникову повезло с Лыковым? — Нет, — протянул Матвей, — дворянин наш только гусем выступать горазд, а в деле не какущий. Вот так, что именно Лыкову повезло с Мельниковым, а не наоборот. — Такого помощника, как Иван, днем с огнем не выищешь. Только странный он. Вроде бы знаю его, а иногда такое ощущение, что он одну только сторону показывает. Какую людям видеть хочется. Скользкий он. Как угорь скользкий. К такому я спиной ни за что не повернусь, себе дороже обойдется. С ним ухо востро держать надо. — В этом я с вами полностью согласна, только в вину это ему ставить не получится, — медленно протянула Анна. — Это вы про убийство ключницы и лыковских писарей? — Да. — На мой взгляд, не его это дело рук. Я Ивана не первый год знаю. Он слишком хитер и умен, чтобы вот так с людьми расправиться. Он бы так сделал, что следов бы не осталось. — Отправили бы писарей куда-нибудь, а по дороге они бы исчезли. И Варвара бы сгинула, есть человек и нет человека. Никитин был прав. Как ни крутила Анна, но все было слишком непохоже на Лыковского помощника. Да и вряд ли Варвара и собственные писари могли представлять какую-либо опасность. Мельникову было достаточно свалить все на дворянина государева двора. Человек он был на самом деле подневольный и никакими особенными благами не пользовался. Жил скромно, одевался так себе, в каких-либо особых пристрастиях замечен не был. Пока она размышляла, Василиса перевела разговор на другую тему. — А чего же ты, Матвей, один как сыч по свету ходишь, или не люб тебе никто? — Правду говоришь. Да только все недосуг мне было, а потом времени у меня в обрез. Только вернусь, и сразу же опять караван снаряжать надо. «Времени невесту хорошую найти много не надобно», — рассудила Василиса. «Да и потом, зачем тебе самому искать?» «Ну что ж, Василиса, вот ты себе службу в дружбу и подыскала, подружка моя закадычная. Найди-ка мне сваху. Или сама присмотри жену мне хорошую верную. А то, что греха таить, состояние я нажил немалое». Да только передавать кому? Некому. Помру, великий князь все к рукам приберет, даже на помин души в монастырь ничего не даст. Так что твоя правда, Василиса, одному сычом сидеть не дело. Мне тридцать пять годков стукнуло уже. О потомстве задуматься надо было бы. Да только жену мне нужно такую, на которую я положиться бы смог. Все-таки по полгода в отлучке. «Хорошо», — пробормотала Василиса. «Только какую невесту тебе надобно, матюша? Красоты неписанной или богатую, наверное?» «А такую же, как я», — рассмеялся Никитин. «Где ж я тебе такую найду? Ты вон на лошади скачешь, в дороге по полгода», растерялась Василиса. «Вот ты мне тоже всадницу такую хорошую найди». «Где ж это виданно, Чтобы баба, ноги раскорячив, На лошади скакала, да еще порты, как мужик нацепила, стыд и срам. — Где это видано? — в тон ей повторил Матвей, чтобы баба вслед за скоморожьей ватагой ушла. — Ты меня не сравнивай, — надулась Василиса. — Я не сравниваю. Просто к тому говорю, что баба не хуже мужика на коне скакать может и много других дел воротить. Даже в стародавние времена знающие люди говорят, были женщины-всадницы которым в ратном деле равных не было. «Амазонки действительно равных им не было», — подтвердила Анна. «Ни за что не поверю, чтобы баба лучше мужика воевать могла», — упрямилась Василиса. «Про всадницу я, конечно, пошутил, но если серьезно, мне жена умная нужна, распорядительная и сильная. Красота и богатство — это одно, да только красивую и глупую одну оставь только чертей смущать». Анна удивленно воззрилась на купца. Тот только усмехнулся в ответ. «Женщина не только детей рожать, и на хозяйство годится. Я жену уважать должен, а иначе неинтересно мне будет». «Экай ты странный, матюша. Точно тебе жену найти себе трудно будет». Начала была Василиса, но тут же осеклась. Анна внимательно посмотрела на Никитина, соображал он стремительно действовал безжалостно никакими лишними думами жизнь себе не обременял, но своим людям был предан надежен с партнерами беспощаден с врагами, но вот таким она его не знала мягким расслабившимся, довольным глаза его смотрели прямо изучающие и еще в них мелькал какой то затаенный огонь и от этого взгляда ей становилось немножко не по себе. «Он тебе просто нравится!» — мелькнула в голове мысль. Анна умела быть честной с собой, только подумала, сразу заторопилась. Матвей даже расстроился. «Неужто обидел вас чем-то, боярыня?» «Нет, все было очень хорошо, просто должна я домой вернуться». «Дела ждут?» — понимающе усмехнулся Никитин, разглядывая в упор боярыню. «Дела», — согласилась Анна, отводя глаза. Прямой взгляд купца ее смущал, еще не хватало раскраснеться у всех на виду. Василиса удивленно воззрелась на дорогих ей сердцу людей. Она была разочарована, и уходить от чудесно нашедшегося детского товарища ей никак не хотелось. Но возражать своей госпоже не решилась. Анна с Василисой вернулись задумчивыми. Каждая печалилась о своем. На обратной дороге они даже полсловом не перекинулись. Василиса напряженно обдумывала что-то свое. Она была сосредоточена и только косо поглядывала на свою обожаемую боярыню. Анна же безуспешно пыталась додуматься, что же ускользнуло от нее в хоромах Матвея Никитина.